медлительнее снежный улей прозрачней окна хрусталь и бирюзовая вуаль небрежно брошена на стуле ткань опёнённая собой изнеженная лаской света она испытывает лето как бы не тронуто зимой И если в ледяных алмазах струится вечности мороз, здесь трепетание стрекос быстроживущих в синих глазах